Глава 3. Сложности и способы их преодоления. Планета Гашварн. Вербовочный центр Сувы. Гашварн был одним из многочисленных миров неудачников. Слияние провалилось, едва началось. Причем провалилось, в общем-то, по банальным причинам. Планета не прошла первый экзамен не потому, что правительство потеряло контроль, а из-за крайней агрессивности населения. Собственно, как такового центрального правительства местная цивилизация не имела. Вместо него планеты управлял конгломерат постоянно дерущихся кланов и мелких княжеств, образующих квазигосударства, которые однако по меркам Земли с трудом можно было назвать нормальными странами из-за отсутствия хоть какой-то стабильности. Княжества быстро возникали вокруг центров силы и также быстро распадались. Кланы были чуть поустойчивее, но более замкнутыми и менее влиятельными. А если разрастались, то разрушались из-за внутренних конфликтов. В результате, хотя сами квазигосударства существовали столетиями, их члены непрерывно грызлись за власть. Несмотря на это, гашварцы могли дать фору некоторым цивилизациям с точки зрения технического прогресса. Постоянные схватки очень способствовали этому. С другой стороны, Прогресс шел в основном по военной линии, и лишь благодаря большой удаче гашварцы еще не угрохали собственную планету. Положительным фактором, также способствующим быстрому развитию, был невероятно высокий уровень рождаемости. Местные женщины редко приносили меньше двух-трех детей за раз. И вообще, могли рожать довольно часто. Правда, платой за это стал низкий статус. Не было ни одного клана или княжества, где женщины имели бы право аналогичные мужским. Однако они обеспечивали постоянный прирост населения, несмотря на непрекращающиеся мелкие войны. Появление другой страны гашварцы восприняли с большим энтузиазмом. Если большинство миров начинали с того, что потихоньку исследовали изнанку мира, то местные жители дружной толпой рванули заселять новые земли. По понятным причинам в основном это были мужчины. Среди воинов считалось очень престижным иметь высокий уровень и сильные умения. Не мудрено, что каждый молодой гвардеец всеми силами стремился на другую сторону, а потом немедля отправлялся на охоту. Поэтому бедных монстров быстро поубивали, а чуть позже кланы и княжества принялись друг за дружку, и ситуация стала такой же, как в материальном мире. В чем-то даже хуже. Так как главной целью борьбы было убийство себе подобных ради уровня, а не просто их земли или имущества. Из-за высокой агрессивности на Гашварне не было ни корпораций, ни торговцев, ни авантюристов. Убийство пришлых считалось благородным делом. Во-первых, они мерзко выглядели с точки зрения местных. А во-вторых, грабеж приносил большую выгоду. Это был единственный способ обзавестись продвинутой амуницией и оружием, потому что собственные мастера пока умели творить разве что кривые поделки. Только спустя несколько лет конкурирующие кланы догадались, что выгоднее было захватывать пришлых мастеров, сажать под замок и заставлять вкалывать день и ночь. Однако к этому времени дурная слава настолько широко распространилась по всему кластеру, что даже самые отчаянные авантюристы обходили Гашварн стороной. Провал слияния принес резкие изменения. Начались тяжелые времена. Червь еще не покинул планету, но вскоре должен был это сделать. А поскольку другими мирами гашварнцы не особо увлекались, куда бежать и что делать, они не очень понимали. Да и вообще, плохо осознавали, что такое слияние. Воины ставили на первое место уровень и статус, а такие высокие материи, как червь, мир адептов, дела кластера, их не интересовали. Неудивительно, что из-за вакуума информации возникло поверие, что слияние — это персональное испытание, и выживут только самые сильные — те, кто достиг стадии синтез, или достойные, по версии гашварнцев. А слабакам и неудачникам светит кладбище. Они должны стать кормом для достойных. К этому моменту поголовье монстров сократилось еще сильнее, и гашварнцы на стадии адаптации были вынуждены либо бороться друг с другом ради быстрого развития, либо рассчитывать на потерю разума в ближайшем будущем. Но даже адепты на стадии синтез, которым потеря разума не угрожала, также занимались уничтожением себе подобных. «Ну и что, что у тебя уже есть шестой или седьмой уровень? Кто знает, что будет дальше?» всегда полезно подняться на ступеньку выше. В конце концов, слияние — это испытание достойных. Однако постепенно даже самые упертые лидеры кланов, князья и сильные адепты начали задумываться о будущем. Например, а как они, собственно, продолжат размножаться, если женщины, что традиционно сидели в материальном мире и высоких уровней не набирали, постепенно превращаются в животных, а дети не могут научиться разговаривать. Надо сказать, что это сильно напугало гашварнцев. Несмотря на дрочливый характер, они привыкли жить и сражаться большими стаями. Одиночки среди них встречались редко. Потихоньку гашварнцы начали осознавать, что свернули куда-то не туда. Но было уже поздно. В этот неустойчивый момент на них вышли представители Сувры. Как оказалось, аналитики корпорации не зря ели свой хлеб и сообразили — что можно предложить толпе агрессивных, но сильных воинов. Там, где другие наемники требовали высокой оплаты, гарантий, премиальных и вообще с большим подозрением относились к предложению корпорации убивать других разумных, потому что те нехорошие, гашванцам достаточно было пообещать дешевое вооружение и небольшое удовольствие. А репутация сувры их ничуть не смущала. «Ортас, давайте повторим условия. Вы приводите своих бойцов, мы их вооружаем, а потом...» «Подожди, пришлый, ты забыл про доспехи!» Возмущенно перебил вербовщика двухметровый адепт. «Одного вооружения мало! Ланусов Тон вы дали и мечи, и доспехи! А нам только мечи! Вы нас не проведете! Мы тоже хотим доспехи!» «Опять одно и то же? Вот каждый идиот тут думает, что его пытаются надуть!» Устало подумал вербовщик, глядя на адепта с птичьими чертами лица, чей рот напоминал плоский клюв, а глаза на выкате, казалось, смотрели во все стороны разом. Но ну, а длинная шея дополняла образ. Чем-то гашварнцы напоминали вербовщику дрочливую домашнюю птицу, которую когда-то выращивали его родители на прокорм. В то время, когда мир еще существовал. Вот и эти типы были такими же ненормальными и вспыльчивыми, как та птица. А еще тупыми не понимают что те кого отсюда не вывезут в ближайшее время так и останутся на планете а когда изнанка мира схлопнется просто вымрут из за отсутствия энергии интересно как сура собирается с ними управляться они же натуральные дикари непонятно как их цивилизация вообще до слияния добралась этим тупицам не помешало бы еще пара тысяч лет развития должно быть расплодились сверх всякой меры вот и спровоцировали слияние «Взяли, так сказать, количеством, а не качеством», — развеселился вербовщик. Впрочем, ему было плевать на проблемы сувры и что они потом собираются делать с толпой плохо управляемых дикарей. И ему платили за количество нанятых гашварнцев. Вот этим он сейчас и займется. А что касается качества, тут каждый первый является отменным бойцом. Нигде больше он не видел такого количества коснувшихся и носителей. Причем практически у всех у них была одна и та же концепция, связанная с боем, что сильно пригодится им в будущей войне. Гашварн был редким миром, в котором боевой талант с самого начала настолько превалировал над остальными, что быстро закрепился, и другая страна охотно им наделяла начинающих адептов. Более того, из-за высокой склонности к таланту, значительное количество гашварнцев довольно быстро добралось до положения «коснувшихся». Казалось, что это большое преимущество, однако вербовщик считал по-другому. Такой сильный перекос целой расы в сторону одних только боевых возможностей свидетельствовал об ограниченном мировоззрении, закостенелом мышлении и был первым признаком, что цивилизации сложно будет пройти слияние. Собственно, так и вышло. Вот если бы на Гошварне помимо воинов имелись еще уникальные мастера или специалисты в другой области... Это говорило бы о гибком сознании и творческих способностях. Но они все были прямые, как палка, и ценили только высокий статус и уважение окружающих. «Вы меня перебили, лорд Тасс!» — спокойно заметил он. «Естественно, что вы получите и броню, и всю необходимую амуницию. Условия для всех одинаковые. А еще мы оплатим вам проход в другой мир. Радуйтесь, вы избежите гибели в этой дыре!» «Только трусы боятся смерти!» — фыркнул гашварнец «Да-да, я с вами не спорю!» Вербовщик устал объяснять очевидные факты. Местные напрочь игнорировали эту информацию, а поездку воспринимали скорее как возможность показать свою удаль и еще быстрее развиться. «Так сколько у вас воинов?» «В моем клане 300 бойцов!» — с гордостью ответил лорд. «Из них две сотни достойных!» «Значит, у вас две сотни бойцов на стадии синтез. Это очень хорошо. Мы возьмем только их». «Но куда я дену остальных, которые еще не стали благородными? Я хочу взять с собой весь клан». «Это невозможно», — жестко отрезал вербовщик. «Мы за них платить не будем, и учтите, что мы тщательно проверим каждого бойца перед отправкой, а оружие выдадим только в месте прибытия. Так что не пытайтесь нас обмануть». Лорд некоторое время подозрительно косился на низкого плотного адепта перед собой, очевидно раздумывая о неубителей мерзкого наглеца. Но он знал, что оружие и доспехи им действительно выдадут только по прибытии. Сувра специально организовала экскурсию для некоторых князей и лордов на Шедар, чтобы показать, для чего им нужны войска. «Ладно, пойдут только благородные. За остальными мы вернемся потом». «Вот и договорились». Кивнул вербовщик, не став объяснять, что никакого потом не будет. Он сильно сомневался, что Сувра захочет оплачивать обратный перелет, даже если червь еще не покинет гашварн к концу операции. Шедар. Буферная зона. Алекс. Алекс сидел, погруженный в созерцание камня, похожего на лошадиную голову. Он до такой степени сконцентрировался на процессе, что не дышал, не двигался и даже не думал. Все внимание было направлено за пределы артефакта. Он шел на зов, в глубине которого лежало самое глубокое переживание из детства — ощущение бесконечности звездного неба. За камнем чувствовался источник силы. К сожалению, пока Алекс мог только на нее смотреть. Несмотря на мощь артефакта, резонанс между человеком и источником не увеличивался, однако он не сдавался. Неведая того, землянин все глубже постигал силу. В мире адептов было два пути получения ранга — откровения и завоевания. Путь откровения по-другому назывался путем мистиков и считался истинным. Но чем выше ранг, тем сложнее было по нему двигаться, и даже лучшие из лучших, в конце концов, сходили с этой дорожки. Правда, это в большей степени относилось к претендентам названия «проводник» поскольку тут происходил раздел — пропасть между двумя младшими рангами и двумя старшими. Потому что стать коснувшимся разумный мог благодаря удаче. Для обретения ранга «Носитель» помимо удачи уже требовались талант и много работы. Но всего этого было мало, чтобы достичь ранга «Проводник». Этот ранг был отметкой силы, как бы мандатом на то, что адепт может теперь не только смотреть на мир через призму силы, но и периодически черпать из источника. В случае двух младших рангов сила просто помогала усиливать умение за счет вплетения в навык своих вибраций, а также меняла восприятие окружающей действительности. Плюс адепты могли продемонстрировать силу, как бы показать ее другим. Но проводник не просто демонстрировал силу, он действительно проводил ее в мир, а если источник имел боевой характер и жертва не отличалась высоким уровнем, то адепт мог даже убить врага. Конечно, проводники не шарахали противников налево и направо мощью источника, но могли удивить, например, неожиданно ударив в конце боя, когда соперник думает, что все твои резервы израсходованы. Возможности эмиссара Алекс с трудом мог себе вообразить. Да и не пытался, ему бы очень пригодился и ранг проводника. Наверняка с ним домен станет сильнее. Поэтому он ухватился за призрачный шанс и упорно медитировал над камнем, надеялся на быстрый успех. Однако другие адепты, причем обычно это были наиболее талантливые ученики великих школ, годами работали с артефактами, дожидаясь прорыва. И то не всегда получалось даже при поддержке мастеров, что уже прошли этот путь. Хорошо, что Алекс всего этого не знал, а то, пожалуй, и времени тратить не стал бы. Слишком много нужно было сделать за короткий срок, чтобы заниматься пустой работой. Поскольку ничего не менялось, через два часа он со вздохом выпрямился. «Все оказалось не так просто», — пробормотал землянин. «Ладно, попробуй позже, а сейчас займусь более насущными делами». И первым пунктом в списке дел стояли артефакты. Фух, он неуверенно держал в руках фигурку неведомого животного. Это был малый артефакт, за которым лежала живая концепция. «Давай-ка я начну с тебя». Он решил, что самые бесполезные для него артефакты этого класса. То есть не просто малые, а еще и связанные с живой концепцией. Вряд ли землянам они сильно пригодятся. Что, в общем, будет, если какой-нибудь старатель-землянин коснется силы, поддерживающей другую расу? Скорее всего, это попросту невозможно. С другой стороны... Торговал же к своей силой. «Непонятно, зачем Морных вообще собирал. Видимо, есть способы работы с чужеродными артефактами», — задумался Алекс. Хитрых способов он не знал, зато у него был поток, который мог расщепить любой энергетический объект и заодно очистить его от вибраций. Можно было начинать, однако землянин колебался. «Не из-за стоимости предмета перед ним». Он прекрасно осознавал, что собирается заняться варварством. Это все равно, что сжечь картины, чтобы согреться. Аналогия была очень точной, учитывая, что среди артефактов картины как раз имелись. Преодолев внутреннее сопротивление, он направил поток на статуэтку. В отличие от кристаллов, нельзя было съесть артефакт по кусочкам. Либо ты полностью его уничтожаешь, либо ничего не происходит. Некоторое время артефакт держался, потом завибрировал, верный признак, что он переходит в нестабильное состояние, и... взорвался. Волна энергии импульсом прошлась по телу Алекса, а сквозь пальцы на Землю посыпался черный порошок. После разрушения энергетической структуры материальная часть артефакта распалась. Землянин не отвлекался, он хотел закончить процесс как можно быстрее так как весь смысл был не в количестве энергии, которую он вполне мог добыть из самых обычных кристаллов, а в ее плотности и качестве. По идее, пережигание вибраций чуждой силы должно высвободить энергию такого качества, которое окажется достаточно даже для его чудовищно неподатливых клеток. «Интерфейс», — Прохрипел землянин пересохшими губами спустя минуту, когда отошел от болевого шока. «Трансформация. Одно сотая процента». Да уж, и что теперь делать? Цифры откровенно не порадовали. Можно сказать, его план провалился. С такой скоростью текущего запаса артефактов надолго не хватит. Особенно если учесть, что на второй половине шкалы трансформации расходы возрастут. Выход должен быть. Иначе Ишу не был бы так уверен, что я смогу его довести до пятого слоя. А без уровня это маловероятно. Алекс крепко задумался. Седьмой уровень он прошел на кристаллах второго и третьего грейда, однако там действовал по-другому, не только высвобождал чистую энергию, но также использовал тело как огонь для извлечения вибраций и укрепления ими собственных клеток. Но кристаллы, строительные кирпичики другой страны, неудивительно, что их вибрации укрепляли клетки. Другое дело артефакты. Артефакты были связаны со слишком непонятными силами. Как отнесется его организм, если его заполнить вибрациями чужеродного источника? Алекс не слышал, чтобы адепт мог коснуться сразу двух источников. Значит, будет конфликт. Вопрос, поможет ли он ему. С некоторым сомнением он достал самый слабый на вид артефакт. Попытка номер два. Поток просто разрушил предмет и направил и энергию, и вибрации в тело хозяина. Так сказать, в формате, как и есть. Но если чистая энергия была просто подпиткой, то вибрации были программой. Куда более сильной, чем любой адепт мог заложить свои навыки. И получается, что Алекс сейчас позволил крайне сильному умению беспрепятственно проникнуть внутрь. И не просто позволил проникнуть, а еще и помог заполнить им сразу все тело. И вот тут же накрыла волна новых ощущений. Если первая попытка была просто болезненной, и он легко ее пережил, то от второй его скрутило не хуже, чем от излучения стража третьего слоя. Человек чуть ли не землю грызть начал, чувствуя, как внутри плещется раскаленная лава. Его расчет был на то, что вибрации силы изначально не были враждебно живому, но, видимо, тело считало по-другому. Чужеродная сила словно бы пыталась переформатировать его энергетическую структуру, записать новую программу поверх старой. Через несколько минут Алекса начал отпускать. Однако еще час по телу гуляли фантомные боли, даже после того, как тело как огонь полностью восстановило целостность энергетической системы. Интерфейс. Слабо вымолвил он. Трансформация. 2,73%. Результат, что называется, превзошел все ожидания. Кому сказать, не поверят. Ого. «Интересно, есть ли в мире еще такие же экспериментаторы, как я?» Алекс почему-то думал, что есть. Вероятно, даже еще более безумные. Слишком завидным был быстрый способ продвижения по уровням. Вот бы познакомиться с такими и выяснить, как они проходят всю стадию синтез. А также, как они выдерживают такое чудовищное напряжение. Ведь любого другого адепта должно было разорвать. Полный осмотр показал, что тело все еще нестабильно. Чем-то эта трансформация напомнила трансформацию при смене уровня. Там тоже требовалось время для привыкания к новым возможностям. Собственно, это было не мудрено при таком-то сильном росте. Однако, если тело и дальше будет так реагировать, это означает, что он каждый раз будет испытывать букет непередаваемых ощущений. Возможно, даже научится различать действия разных сил. Алекс дрогнул от такой перспективы, но деваться было некуда. Он подозревал, что все дело в том, что вибрации чужеродного источника смогли расшевелить неподатливые клетки. В этом было все дело, а не в количестве энергии. В результате клетки получили мощную встряску и скачкообразно перешли в новое состояние. А огромное количество энергии просто позволило им в этом состоянии закрепиться. В этом случае от боли никуда не деться. Только сильный стресс даст подобный эффект. Главное — его пережить. Для Алекса вибрации были чем-то вроде сильнейшей радиации, с тем исключением, что от этой радиации он может потом излечиться. Поэтому придется терпеть больше и дальше. Еще пару часов он созерцал серое небо над головой. Больше ничего делать не хотелось, даже работать с великим артефактом пространства. И только когда почувствовал, что сможет использовать умения, как раньше, он встал на ноги. Но тут же замер. По земле прошла дрожь. Не сильная, но никак не ожидал хоть какого-то волнения в серой пустоши. Собственно, поэтому сюда и забрался. Только в этом мире землянин чувствовал себя абсолютно защищенным от любых невзгод, врагов, и мог заниматься самыми безумными экспериментами. Однако... Что-то изменилось.